Этот эпизод имел для тебя воспитательное значение. Летняя практика после третьего курса, обязательная для получения степени бакалавра. Выбор инструктора. Как ты можешь относиться к этому так легкомысленно? Джефф казался уязвленным. Инструктор, Люся задумалась. А как будет в женском роде? Инструктриса? Плохо звучит, да?» «Я доставил массу хлопот, верно?» Люси скорчила гримасу, означавшую, что Джефф преувеличивает свою роль. «За развлечения всегда приходится платить», — сказала она. «Развлечения?» — поразился Джефф. «А что тебя так шокирует?» — сказала она. «Это и было развлечением, не так ли?» Я бы если бы узнала, что ты не получил удовольствия и лишь исполнил свой долг. это было восхитительно, — торжественно заявил Джефф. Потрясающе! Точно землетрясение! О, Боже! — Люси всплеснула руками. А я-то думала, официальная часть уже позади. На лице Джеффа явственно отразилась боль. «Ты сегодня совсем другая», — сказала «Почему?» «Осень близится!» Люси подошла к чемоданам и сосредоточилась, сверяя на личность с неким списком, хранящимся в голове. «Ты возвращаешься?» — спросил Джефф. «К нему?» Люси изобразила недоумение. «Кому?» «К мужу», — пояснил Джефф. «Наверное, да», — сказала она так, словно речь шла о чем-то незначительном. Люси не считала нужным говорить ему о письме, которое она послала Оливеру. «А женщины, как правило, возвращаются к своим мужьям, верно? Для этого-то главным образом девушки выходят замуж, чтобы было к кому вернуться». «Люси», — обратился он к ней, — «что с тобой произошло?» Люся подошла к ограждению и посмотрела в сторону озера. «Должно быть, я наконец стала взрослым человеком», — сказала она. «Ты смеешься надо мной», — с горечью заявил Джефф. «Я тебя не виню. Я вел себя как дурак. Все ему немедленно выложил. Ушел с этим проклятым проигрывателем под мышкой. Точно мальчишка, которого застали с сигаретой во рту и выгнали из школы. На твоем месте я бы не переживала из-за таких uh, пустяков, сказала Люси. Честно говоря, я даже рада, что он все узнал. Рада? — недоверчиво произнес Джефф. Да, — сказала она, — я бездарная обманщица. Ложь — непосильная нагрузка для моей бедной маленькой головки. Внезапно она заговорила другим голосом, серьезным почти угрожающим. Я поняла, что не способна вести двойную жизнь. «Люси», — сказал Джефф, пытаясь спасти хоть частицу этого лета, «если когда-нибудь мы снова встретимся, что ты обо мне подумаешь?» Люси с грустью посмотрела на юношу, но тут же ответила ему еще более игривым тоном. Я подумаю, сказала она, какой очаровательный молодой человек. Неудивительно, что когда-то я даже, как мне казалось, была влюблена в него. Они смотрели друг на друга. Люси безжалостно легкомысленно, Джефф по-мальчишески горестно. Когда из-за угла коттеджа появился Оливер. Они не слышали его шагов. Краун был в дорожной одежде. Он выглядел усталым после долгого путешествия и двигался медленно, словно силы покинули его. Он остановился, увидев Джеффа и Люси. «Здравствуйте», — произнес он, когда они обернулись. «Здравствуй, Оливер», — сухо сказала Люси. «Я не заметила твоей машины». «Я... я просто зашел попрощаться», — смущенно сказал Джефф.